Глава восьмая. Они медленно брели по направлению к деревне. Диана не то чтобы шла, еле перебирала ногами, почти полностью повиснув на Марку. Он предлагал ее понести, но Ди отказалась. Слишком скользко. А если бы она куда-нибудь упала, то непременно больше не встала бы. Уснула бы и надолго. Дождь закончился и немного просветлела, зато стало более ветрено, сырая и зябка. Одежда неприятно липла к телу, зубы стучали от холода, а ее всю сотрясала нервная дрожь. Поэтому Диана не просто опиралась на Марку, а вжималась в его бок, так будто пыталась стать с ним единым целым. Он казался ей надежным и теплым, несмотря на то, что его плащ все еще был на ней, а сам Марк остался в мокрой насквозь рубашке. Ее надо похоронить. С трудом, борясь со стуком зубов, пробормотала Диана. «Обязательно похороним. Она... она этого не заслуживала. Нужно хотя бы похоронить». Ди вцепилась в рубаху на его груди мертвой хваткой и задрала голову, чтобы заглянуть в глаза. «Похороним, я тебе обещаю». «Когда?» «Мы вернёмся в деревню, промоем тебе раны, и я отправлю кого-нибудь к Розе». Они не пойдут, опять испугаются. Диана снова сжала пальцы на мокрой ткани на его груди. Вспомнив полчище призраков, которых недавно видела. Еще как пойдут. Недобрых хмыкнул Марку, крепче прижимая ее к себе. Никуда не денутся. Диа отчаянно закивала, а он коснулся губами ее виска так, как часто делал прежде до того ужасного разговора о рабстве в его кабинете. «Тебе ведь все равно, да? Это ведь лошадь. Всего лишь лошадь. Моя лошадь!» Марко вздохнул. «Тебе будет легче, если я скажу, что никого и никогда прежде не убивал. Тем более беззащитное животное». Легче не стало. «Да». «Тем не менее», — сказала она. «Тогда, говорю, со мной это тоже впервые. Но если бы не Розе, жертв было бы гораздо больше. Она спасла нам жизнь». Думаешь? С сомнением переспросила Диана. Думаю, и мы ее похороним как должно. Обещаешь? Ди снова подняла к нему глаза. Он серьезно кивнул. Клянусь, я займусь этим сразу, как только сдам тебя глашери. Диана прижала щеку к плечу Марку. Зубы постепенно переставали стучать. Она отогревалась в его руках. А ноги словно шли сами, шаг и еще шаг. Независимо от разума, будто просто по инерции. Кровь уже остановилась, — сказала она, прислушиваясь к своим ощущениям. Жаль, только резерв спущен, и все, что восстанавливается, уходит в самоисцеление. И хорошо. Не проникся Марка этой проблемой. Надеюсь, активный дар тебе сегодня не понадобится. А самоисцеление сейчас важнее. Ди фыркнула. Сегодня, скажешь тоже. Дня три теперь после такого-то нуля. «Значит, дня три». Отозвался Марку, все так же ее обнимая. «Это сарай горел в соседнем дворе. Быстро потушили», — рассказывала Глашира, перетягивая ее предплечье чистой трепицей. «Больше испугались, чем пострадали». «Значит, вы не заметили огонь на кладбище?» — уточнила Диана. Руки, лежащие перед ней на столешнице, уже затекли, но торопить медленную старушку было неловко. Да и торопиться, в общем-то, тоже некуда. Марка куда-то ушел и еще не вернулся. Да как тут не заметишь? Сокрушенно покачала головой Глашира. Бабахнуло-то не слабо. Потом еще конь вашества перепуганный принесся. Мы уж думали, вы там оба полегли. Диана отвела глаза. Нет, только Роззи. У всех свой срок. Философски откликнулась старуха. У всех своя пора. Правда, Янис? Все будет хорошо. Внук Глашира сидел у печки и, видимо, грелся, а после всего увиденного сегодня даже не казался таким уж жутким. Обычный ребенок с проблемами в развитии. И Диане вдруг стало его ужасно жаль. Янис бабушке, естественно, не ответил, продолжая смотреть прямо перед собой но по крайней мере вел себя совершенно спокойно. А на незваную гостью не смотрел ни со страхом, ни с агрессией, вообще не смотрел, кажется, уже воспринимая ее присутствие как должное. А белые маги его осматривали? Спросила Ди шепотом, на мгновение отвлекшись от пережитого. Может быть, стоит свозить Янису выволгу? Мне кажется, Марка смог бы обосновать леди Гарье эти траты, а если нет, я могла бы. Черт с ней уже с гордостью. Попросила бы у тетки, как и велел отец, в случае необходимости на булавке. А сама передала бы Глене или Глашире. Один прием уцелителя — не такое уж дорогое удовольствие. Но старушка покачала головой и улыбнулась, вновь взглянув на внука. Худенький, маленький, взъерошенный. Забравшись на лавку с ногами, он был похож на воробушка на ветке. Смотрели. «И не один раз. Спасибо Марку», — все еще улыбаясь, сказала женщина. «Целители говорят, что так бывает. И магия тут бессильна. Для каждого из нас боги выдумали свои испытания». Диана вздохнула и отвернулась к окну. На улице было все так же серо и промозгло. Несмотря на то, что дождевые тучи и она даже не знала, сколько прошло времени. Что ж, ей-то так не повезло с испытаниями. А Рози, Рози, которой Ди успела привязаться, как к родной. Диана предпочитала никогда ни о чем не жалеть. Но сейчас не могла не мучиться мысли. А можно ли было выкрутиться как-то иначе? Вдруг маленького безобидного париза было бы достаточно? Что, если она запаниковала и переборщила? Дипломная работа Шонни утверждала, что не переборщила. И это было единственным, что успокаивало хотя бы немного. «Устала чудовищно», — пробормотала она, подперев кулаком щеку. Стоило глашире закончить с первой рукой. И хотя Диана порезала себе лишь предплечье, ощущение было такое, словно она вся избита и изранена. Никогда не тратила столько магии. Обнулила резерв полностью хорошо хоть кольца накопители взяла на всякий случай с собой без них могло бы не получиться и тогда все было бы зря все бывает впервые утешила ее старуха да и вообще всякое бывает магия ведь восстановится на миг замерев посмотрела ей прямо в глаза восстановится вздохнула диана только не очень быстро как и моральные и физические силы Он где-то поблизости, рассуждала Диана вслух по дороге домой. Черный маг. Намеренно поднял нежить, когда мы были на кладбище. То ли хотел убить, то ли проверить, то ли. По правде говоря, она не знала, что еще, то ли, поэтому замолчала. То есть, гроза, ты думаешь, здесь совсем ни при чем? Марко, идущий возле ее бедра, вскинул к ней лицо. Дело в том, что у них остался один конь на двоих. Издавые лошади содержались в конюшне при усадьбе, и было жаль терять время, чтобы за ними кого-то посылать. В деревне же имелись только тягловые. Их, по заверению корта, тоже можно было оседлать, но делалось это крайне редко, и тот не мог сказать, где хранятся седла, Может быть, в сарае или еще где, но ему ужасно стыдно и в следующий раз. Диана валилась с ног от усталости, и слушать это не было никаких сил. А Марка попросту отмахнулся от сбивчивых оправданий староста и уступил ей своего коня. Корт предложил ему телегу и был послан далеко и надолго. не спорил. Пешком она бы банально не дошла, а кататься вдвоем на спине одного, неподготовленного к таким сюрпризам коня. Это только в сказках про принцессы прекрасных рыцарей вроде Аделаиды и Лоренса, а не в реальной жизни. Так что она кое-как забралась на вороного жеребца, а Марку взял его под узцы и повел к выходу из деревни. И вел так до сих пор, когда позади остались уже две трети пути. Не поднимает обычная гроза призраков. Диана уверенно покачала головой, но под пристальным взглядом Марку, до сих пор направленного на нее снизу вверх, все же оговорилась, насколько мне известно. Тот вздохнул и пожал плечами да я тоже о таком ни разу не слышал иначе все бы уже прятались по погребам при первых же звуках грома я спрошу подругу она опытный черный маг решила диана поразмыслив но я на 99 процентов уверена что маг был где-то поблизости где хороший вопрос она тогда крутилась на месте посмотрела на кладбище на деревню на марка отошедшего к лошадям поэтому вообще не поняла, откуда пришла волна. Темная энергия ударила прямо в грудь и прошла насквозь, разливаясь по окрестности. Вот с какой стороны кто его знает? Может, в лесу? Предположила Диана. Лес почти примыкал к ограде Погоста с двух ее сторон, и это было, по крайней мере, логично. Больше идей у нее просто-напросто не было. Я отправил письмо в гильдию магов и волги. Сказал Марку, теперь смотря прямо на дорогу. Но все еще не выпуская повод не привыкшего к ди коня. Пусть приезжают и еще раз все проверяют. Кто-то халтурно выполняет свою работу, а у нас тут черт знает, что творится. Закончил он уже откровенно раздраженно. Тоже испугался и тоже устал, да еще и Розе, собственной рукой. Повисло молчание. Под копытами коня чавкала жидкая грязь. Ветер шуршал мокрой травой. «Спасибо», — сказала Диана, нарушая это безмолвие. «За что?» — не понял Марку. «За то, что сейчас рядом, и ей от этого так хорошо. За то, что тогда не убежал». В ответ Марка невесело усмехнулся и покачал головой. «Тебе спасибо, что остановила призраков». Но душе Уди стало теплее.